Глава седьмая. Разговор с главой не выходил из головы. Я смотрела в окошко, но мало что замечала. К реальности вернул резкий хлопок, напоминающий взрыв, за ним последовал звон разбитого стекла. Источник зловещих звуков долго искать взглядом не пришлось. Он находился чуть поодаль от дороги. Клубы чёрного дыма вырывались на улицу из приземистого домика, объятого огнём. оказалось, великий титан решил раскурить трубку соответствующего размера. Во дворе было полно народа, там царила суматоха, только никто из ивак не спешил тушить пожар. Я вообще не увидела кого-либо с ведром. Ощущая острую необходимость вмешаться, буташ паренная вскочила со скамьи и забарабанила кулачком по стенке кареты. Остановите, немедленно остановите карету. Кучеру ничего не оставалось, как повиноваться. И два лошади замедлили ход, я соскочила на землю, подхватила юбки и со всех ног рванула к пылающему дому. Судя по силе пламени, возгорание началось около 10 минут назад. Там есть кто живой? спросила у первого попавшегося на глаза зеваки. Ошарашенный моим безумным видом, он лишь пожал плечами. Тогда я замерла и прислушалась к разговорам. Так ей и надо. За всё приходится платить. Гудела толпа. Мне тут же стало ясно, что не все жильцы выбрались из огненной ловушки. В доме находилась некая женщина, однако никто не пытался её спасти. Более того, собравшиеся словно ждали её смерти. Дикий ужас с острыми когтями вцепился в сердце, вынуждая его замереть. Кровь отлила от лица, ноги превратились в деревянные колодки. О боги, она сейчас погибнет, что делать? запульсировала в висках паническая мысль. Точно в ответ на вопрос на глаза попался колодец. Я запросто могла с его помощью потушить пожар, но на это уйдет время. Есть ли оно у несчастной? После коротких размышлений я решила, что сначала спасу женщину, затем займусь огнем. Кодовая фраза пробудила магию от спячки. Она забурлила в груди, словно неукротимый горный поток, спеша вырваться наружу. Я развела руки в стороны и стала произносить сложное заклинание. Почти сразу над колодцем показался большой прозрачный шар. Важная птица и он пролетел над головами зивак, коснулся моей макушки, затем медленно начал опускаться, создавая вокруг тела плотный, неразрывный кокон. Воздуха в нём было достаточно, дышалось свободно, больше волновала толщина стенок. Как надолго они уберегут меня от огня, который набирал тем временем силу. Не медля ни секунды, я устремилась к разрушенному крыльцу натянула на пальцы ткань рукава и нажала на ручку. Раздалось шипение. Металл был раскалён, а вода холодный. Дверь с первого раза не поддалась, не помогли и приложенные усилия. Что-то сдерживало её. Маленькая, зато удаленькая. Я старалась не поддаваться панике, но волнение нарастало. Дорога была каждая секунда, а я возилась с дверью. Быстрый осмотр принёс плоды. В самом верху нашёлся согнутый гвоздь, служивший задвижкой, и всё бы ничего, если бы не запирающее заклинание. Выходит поджог. Не мог же гвоздь сам себя заколдовать. На нейтрализацию чужой магии ушло около 15 секунд. Наконец путь был свободен. Я укрепила стенки кокона и распахнула дверь. Столб дыма, словно сорвавшаяся с цепи собака, хлынул наружу и обязательно вышиб бы дух Не окружай меня сферой из воды. На лекциях нам не единыжды рассказывали, что огню нужен воздух, и его приток усиливает пламя. Следовало поторопиться. После открытия дверей шансы на спасение у бедолаги сократились, а мои же, заработать сильнейшие ожоги, увеличились. Ведь чем выше температура огня, тем выше скорость испарения воды, из-за плотной серой завесы видимость была ужасной. Не разогнаться. Хотя я старалась как можно быстрее переставлять ноги, про собственную безопасность всё же не забывала. В прихожей и на кухне никого не оказалось, тогда я отправилась в дальнюю часть дома. Языки пламени, как те гадюки, кидались на магическую защиту, истончая её. Здесь есть кто-нибудь? кричала со всей мочи, но на ответ не рассчитывала по той причине, что кокон, подобно толще воды, блокировал звуки. К тому же не исключало, что несчастная могла быть уже без сознания. Наконец я добралась до единственной комнаты, служившей ей гостинной и спальней, медленно обвела взглядом и испытала неописуемую радость, заметив под столом маленькую фигурку. На миг мне даже показалось, что это не женщина, а ребёнок, настолько она была худой, босая лишь в одной сорочке. Скрутившись три погибели, несчастная лежала на дощатом полу в кольце огня, и оно стремительно сужалось. Сердце охватил испуг, что я опоздала. Женщина не двигалась и не издавала звуков, но вот она задрожала всем телом, и я без промедления бросилась к ней. Стоило ослабить нити в коконе, вытянуть руку и коснуться бедолаги, как она повернула голову и посмотрела на меня. Её глаза округлились, взгляд стал безумным, точно увидела самого демона. Женщина взвыла, сжалась ещё сильнее и уткнулась носом в пол. Её странное поведение вызвало озарепь. Совладав с ней, я решительно произнесла: "Поднимайтесь, нам срочно нужно выбираться". Загадочная незнакомка замахала руками, как если бы пыталась отбиться от нападок. Веки при этом были плотно сжаты, а из уголков глаз катились крупные слёзы. "Уходите", всхлипнула она и отчаянно прикричала. Мне всё равно не жить. Я не стала церемониться и применила заклинание подчинения. Толщина стенок водного кокона заметно поубавилась, его ещё и растянуть теперь нужно было. А она концерты устраивает для одного единственного зрителя. Встаньте и плотно прижмитесь к моему правому боку, холодным тоном приказала женщине. Естественно, она подчинилась. Кое-как сев на корточке, незнакомка выползла из-под стола, попыталась подняться, Но покачнулась и едва не упала. Она оказалась ещё более худой, чем я предполагала. Казалось, силы покинули хрупкое тело. Пришлось схватить несчастную за руку и помочь встать. К счастью, проблем не возникло. Она полностью подчинялась мне и уже не оказывала сопротивления. Поскольку ноги с трудом держали загадочную женщину, я обняла её за талию, прижала к себе и растянула магическую защиту до нужного размера. Жар волной прошёлся по спине. придётся поторопиться, озвучила вслух мысль. Внезапно откуда-то сверху обрушилась объятая пламенем балка. Перед нами от пола до потолка возникла стена огня. Её было не обогнуть. Что ж, придётся идти на пролом. Мы с лёгкостью переступили через преграду, но последствия оказались негативными. Стенки защитной оболочки сильно истончились, местами вовсе появилась брешь. Огонь, как тот хищник, почуяв добычу, начал наступать со всех сторон. Едкий дым забивал дух, щипал глаза. Я стремглав бросилась к выходу, буквально поволокла к лане себе незнакомку. Пламя же вокруг становилось всё сильнее. Его языки, нет, нет, докоснутся да открытых участков кожи. Я только вздрагивала от боли, сжимала плотнее зубы и добавляла скорости. Наконец показался свет. Мы вышли на улицу и упали без сил. Вернее, я упала и потянула несчастную за собой. В итоге мы обе лежали, распластавшись на вытоптанной траве, и желающих помочь нам снова не нашлось. Все только глазели и возбуждённо перешёптывались. Что за город-то такой бездушный? Смотрите, живая, уловила моё ухо ошеломлённый женский шёпот. Они обе живые, поправил её кто-то. Отдышавшись, я села, взмахом руки нейтрализовала заклинание подчинения. И только собралась подняться, как услышала: "Джейн!" Сердце тотчас ушло в пятки. Я слишком хорошо знала этот грудной голос, чтобы обознаться. Как ни, кстати, что он здесь делает? Разве не обмолвился, что останется в управлении изучать отчёт? "Раступитесь!" Вновь донёсся до меня властный голос Калиба. Зеваки немегни на подчинились, образовав проход, они позволили господину полицмейстеру протиснуться в глубь двора. и поспешили занять свои места, чтобы ничего не пропустить. «С тобой всё в порядке?» — взволнованно спросил Мэйсон, падая передо мной на колени, и так обеспокоенно посмотрел, что на душе разлилось приятное тепло. «Вот уж не думала, что заставлю когда-либо Калиба встать на колени. Неужели ему не всё равно? Или это просто игра?» — роились в голове мысли. «Рыжик!» — с ещё большей тревогой прозвучал его голос. «Цела и невредима, только дыма немного надышалась». Вудный кокон быстро испарился. Не представляешь, какое там было пекло. Прибывая в неком возбуждении, принялась делиться впечатлениями. "Какого ты вообще туда полезла?" хлопнул он глазами с недоумённым видом. "Чтобы спасти несчастную, никто не захотел ей помочь. Что за люди?" столбом стояли, даже пальцем не пошевелили. А кинула я собравшихся негодующим взглядом. Впрочем, ничего не изменилось. Они дальше истуканами стоят. И не пошевелили бы. «Почему?» — настал мой черед, озадаченно смотреть на него. Муж пружинисто поднялся с земли и без особых усилий поставил меня на ноги. Стоило покачнуться, как широкая ладонь легла мне на спину, удерживая от падения. «Джейн, у нее метко!» — прошептал он и указал кивком на хрупкое женское плечо. На нем действительно красовалась ярко-красная лилия, которая не давала теперь отвести от себя глаз. «Она убийца», — озвучил Калеб то, на что мне в жизни не хватило бы духу. Я смотрела женщину с головы до ног, и сердце вступило в разлад с разумом. В памяти сам собой всплыл взгляд незнакомки. Только сейчас я поняла, что он был не безумным, а полным ужаса. «Мэйсон, ты ее видел?» — шепнула на мужа. «Она же размером с ребенка, пальцем никого не тронет. Но даже если допустить, что потерпевшая на самом деле...» Да, кем заклеймили, то для начала стоит разобраться в ситуации. Мы не знаем причин, толкнувших ее на преступление, и их может быть уйма. Я допускаю, что это вышло случайно, по неосторожности, или оговорили, а заступиться было некому. К тому же она сполна расплатилась. Всем нужен второй шанс. Ты, Мэйсон, не исключение. Тебе тоже многие дали второй шанс. Выпалила в сердцах, вздернула подбородок и прямо посмотрела на супруга. Мы мерились взглядами, пока в непосредственной близости не прозвучало: "Господин полицмейстер, что прикажете делать с пострадавшей?" Безмолвный разговор потревожил главу стражников, в обязанности которого входило обеспечение общественного порядка. "Одну минуту, лорд Эспасар". Мужчина быстро смгкнул, что начальник попросил удалиться, и отошёл на пару шагов. Хотя по глазам было видно, что ему хотелось остаться. засвидетельствовать дальнейшую беседу полицеймейстера с секретарём и понять, чего это он обнимает меня. Дома поговорим. Иди в карету. Я, обменяясь парой фраз с главой и присоединюсь. Еле слышно отрезал муж и обратился к лорду Эспасаро: "Отвезите пострадавшую в госпиталь". Его решение вызвало у меня одобрение и широкую улыбку. Точно по щелочку пальцев возле несчастной появились крепкие стражники, уложили на носилки и унесли в повозку. Побоявшись, что на большее у Мэйсона не хватит фантазии, я добавила, «Распорядитесь также, чтобы лекарь осмотрел ее должным образом и организовал уход. И еще пусть предоставит одежду и хорошо накормит. У нее ведь ничего не осталось, все сгорело». Произнесла в оправдании и подумала, что самое время укрыться в экипаже и перестать испытывать терпение блондина, который от чего-то вдруг нахмурился. Звук сирены обратил на себя внимание всех собравшихся. «Прибыли водники». Выскочив из кареты, они облепили колодцы и принялись сферами тушить пожар. В смысл, если от дома осталось горстка пепла. Для галочки и отработки порядка действий, и не проще ли было создать один большой диск и позволить ему проливным дождём обрушиться на пепелище? Показушники. Убедившись, что я в состоянии добраться до экипажа сама, мы сын полностью сосредоточился на беседе с главой стражников. Мне оставалось несколько шагов, как внезапно Путь преградил лорд Хиберт. Я даже испустила горестный стон, не сумев обуздать эмоции. У вас большое доброе сердце, милый Джейн. Как бы оно ни разбилось, без тени насмешки произнёс шатен. К чему вы клоните, лорд Хиберт? Я впилась взглядом в его вишнёвые глаза в попытке прочесть мысли. Вдруг получится. Кажется, я знаю, кто этот счастливчик. Господин полицмейстер Он не стал бы в первый рабочий день обнимать вас на виду у всех, не будь у него на то права. Между прочим, весьма показушно. Да и вы смотрите на него всякий раз с обожанием. Обеды, график приёма населения, уборка кабинета не слишком ли много заботы для простого секретаря? Подобная привязанность не образуется за пару часов. Желая подтвердить догадку, он взял меня за руку и взглянул на запястье. И я не видела больше смысла утаивать имя, выведенное магией подчас брачной церемонии, и позволила мужчине прочесть его. Так и есть, хмыкнул глава. Думаете, вы выиграли билет в светлое будущее? Маловероятно. Мужчины подобные графу Корнуолу по своей природе не умеют хранить верность. Через неделю, максимум месяц вы ему наскучите. Судя по выражению лица, удивлены? Полагали, что никто ничего не знает. Ошибаетесь, леди Калиб. Литберг находится не так уж далеко от Клэвенда. Слухи дошли и до нас. Иначе с чего вдруг прекрасная половина потянулась знакомиться с ним с позаранку? Бояться опоздать. К чему этот разговор? Невежливо прервала его, устав слушать ядовитые фразы. Джейн, дорогая, я вздрогнула от неожиданности, услышав голос Мейсона. У тебя ожог на шее. Лучше поскорее обработать. Идем. Хорошего вечера, лорд Хибберт. Не слишком дружелюбно пожелал он, подождал, пока я последую его примеру, и увлёк к карете. По пути Макс спросил: "Что ему от тебя нужно?" "Без понятия. Если интересно, то можешь вернуться и узнать". Не испытывая никакого желания, пробормотал он, закрыл дверцу и дал возничему знак трогать. По дороге в поместье я обнаружила на подоле и рукавах несколько прожжённых дыр. Всё-таки языки пламени добрались до меня. Платье наряду с туфлями пришло в негодность, тем не менее я была счастлива, что спасла ту женщину. Мейсон предпочёл умолчать от обитателей дома об инциденте. Мы спокойно поужинали, после чего разошлись по комнатам. Я читала любовный роман, снова забравшись на подоконник, когда раздался стук. Часы показывали начало девятого. Слишком рано для Армины. Неужели Мейсон? "Войдите", немного взволнованно произнесла я, закрыла книгу. и отложила в сторону. Дверь открылась. В проёме появилась внушительная фигура Калеба. Надеюсь, не помешал? Конечно, нет. Проходи. Я спрыгнула с подоконника и двинулась ему навстречу. Клауд купил исцеляющее зелье, пояснил он причину визита и продемонстрировал маленькую баночку. Давай, обработаю ожог. К утру пройдёт, если, конечно, здешние зельевары не только на бумаге обладают магией. Правда, мне придётся растянуть ворот платья. не против. Очень смешно. Выркнула в ответ и повернулась к нему спиной. Мак расстегнул пуговицу на воротце. Спустя мгновение я ощутила лёгкое прикосновение подушечки мужского пальца к коже у шеи. Лекарство подарило приятную прохладу. Я закрыла глаза от удовольствия и расслабилась. Внезапно мысон положил руки мне на плечи и сделал глубокий вдох прямо возле уха. Он почти касался носом чувствительного участка кожи. Сердце заколотилось о грудную клетку, кровь лавы понеслась по венам. Раньше от тебя исходил другой аромат, кажется, жасмина. Сменила духи? Неожиданный вопрос привёл меня в замешательство, потому что он тебе нравился, ответила про себя, вслух же произнесла с тенью возмущения. Ещё 3 года назад. Да, не замечал, произнёс Калиб с неподдельным удивлением, снова сделал глубокий вдох и заключил: "Интересный аромат". Слышатся нотки лимона, бергамота и, кажется, мяты. Эти духи больше тебе подходят, лучше характеризует Новую Джейн. Я собиралась спросить, что он пытался сказать последней фразой, как вдруг ощутила прикосновение горячих мужских губ к своей шее. Резко повернувшись, озадаченно посмотрела на Калиба. Зачем? Блондин пожал плечами и растерянно вымолвил: "Мама всегда целовала место рядом с ушибом, а мне становилось легче". Я подумал, что тебе тоже станет легче. Спасибо, поблагодарила и застегнула воротник на тот случай, если Мейсон усбредёт в голову вытворить ещё нечто подобное. Только он не замечал моего замешательства. Погрузившись в размышления, он дважды провёл петернёй по светлым волосам и неожиданно признался: "До сих пор не верится, что её больше нет. Я очень скучаю по ней, Джейн". Голубые глаза мага заволаклапили на скорби. Прежде друг отказывался делиться переживаниями, закрывался подобно ракушке всякий раз, когда речь заходила о смерти леди Агнет. Сегодня же сам поднял запретную тему, от чего я почувствовала себя хранительницей тайны императорского двора. Очевидно, годы так и не уняли его боль, лишь немного притупили. Мой сын и я её любила. Мне тоже её очень не хватает. Я полагала, что откровение Калиба на этом не закончится, и ошиблась. Хиберт Женат, резкая смена темы выбила у меня почву из-под ног. Не знаю, пожала плечами. Светлые мужские брови сошлись на переносице, на лбу пролегла глубокая морщина. Как это? Не спрашивал, запястья не рассматривал. Что ну тебя вдруг нашло перед совещанием? Когда именно? спросил он с наигранным недоумением. Майсон, меня не подведёшь, ты прекрасно знаешь о чём я. Мне не нравится, что он постоянно крутится возле тебя, мне хотя вымолвил Калеб и нахмурился. Почему? Боишься, что Хиберт воспользуется твоей тактикой, и ты пополнишь компанию обманутых мужей? Неунималась я, желая докопаться до истины. У меня нет ответа, просто не нравится. Прежде я не видел тебя с мужчинами, ляпнул он и поджал губы, как бы говоря, что больше этим вечером мне не вытянуть из него секретов. Согласна. Я общалась исключительно с женской половины. Но разве ты никогда не думал, что однажды я выйду замуж? Думал, понимал и полагал, что ты продолжишь жить рядом и после свадьбы. Я тоже женюсь, и мы начнём дружить семьями, а дети пойдут по нашим стопам. Услышанное стало открытием. Мы с Анран раньше не говорили чего-то подобного. Наверное, так было до смерти леди Агнет. После ты предпочёл отгородиться а в какой-то миг Во все забыть в моём существовании. На то имелись причины. Какие? Я верила, что вот-вот получу ответ на вопрос, который терзал душу многие годы. Джейн, мне было 17, с нажимом произнёс блондин. Мне тоже, Мейсон. Полагаю, ты потерял мать и ужасно горевал, но я тоже по ней скорбела и ещё безумно переживала за тебя. Я подошла к окну и уставилась в него невидящим взглядом. Что в итоге В итоге я потеряла не только вторую маму, но и единственного друга, Джейн. Я подняла вверх руку, призывая его замолчать, тяжело выдохнула и спокойно произнесла: "Давай оставим на сегодня эту тему. Не хочу лечь с головной болью и с ней уже проснуться. Без того хватило потрясений. Лучше расскажи, как прошло знакомство с градоначальником". Хуже не придумаешь, вымолвил Кале после затянувшегося молчания, словно продолжал переваривать услышанное. Его ничего не заботит, более того, все устраивает. Лорд Нашвилл ничего не хочет менять. Средств на борьбу с преступностью в казне нет, хоть ты свои бери. Кстати, может создать приют для бездомных животных? Отличная идея!» — похвалила Мэйсона, и он самодовольно ухмыльнулся. «Я догадывался, что ты меня поддержишь. И еще планирую приказать завтра воздушникам убрать мусор с улиц, а крысоловам разобраться с толпищами грузунов». В городе определённо станет чище, заключила с добродушной улыбкой. Спасибо, рыжик, не буду больше мешать, и так порядком отвлёк. Хорошего вечера, пожелал он со странным выражением лица. И тебе. После его ухода я забралась на подоконник и снова взяла в руки книгу. Однако сумбурный разговор не позволял сосредоточиться на строчках. Пришлось отложить её и погрузиться в размышления. Отношения с Мейсоном выходили на новый уровень. только к чему ведут перемены